Глава 24 Напоминание для глупого Купидона. Когда пьешь алкоголь, останавливайся после первого стакана, потому что твой уровень устойчивости к алкоголю равен нулю. Тебе не следует ни при каких обстоятельствах решать, что было бы неплохо посоревноваться с Эвертом в том, кто выпьет быстрее. Тебе также не стоит залезать на стол, танцевать и петь песни из мира людей, слов которых ты не знаешь. Никому не нужно это видеть или слышать. И нет, медовуха Эверта однозначно не вкуснее, когда выходит из тебя, чем в момент, когда попадала внутрь. Она даже хуже. Как ты себя чувствуешь, Чесака? Или мне стоит начать называть тебя «кишки»? Ты достаточно их выблевала. «Уходи, третий!» — порчу я Эверту, лёжа лицом в траве. «Понятия не имею, как я тут оказалась. Все стало расплывчатым прошлой ночью, примерно в то время, когда я попыталась забраться на Ронага, как на дерево, чтобы покачаться на его руке». Эверт смеется и садится рядом со мной, протягивая бурдюк с водой. «Выпей это. Я добавил немного трав, которые помогут твоей голове». «От меня требуются серьезные усилия, чтобы сесть, и меня снова начинают мутить. Но каким-то образом, несмотря на головокружение, мне удается попить воды». «Хорошая девочка», — говорит Эвард, гладя меня по голове. «Знаешь, ты выглядишь довольно мило с похмелья». «Ну, а ты выглядишь довольно глупо». Его ухмылка становится шире. «Вот и твое очарование». «Я ненавижу тебя», — он цокает языком. «А, не ври. Разве ты не помнишь, что сказала прошлой ночью? Ты сказала мне, что я, и я цитирую, твой чертов любимчик, потому что я забавный, и у меня есть ямочки, которые ты хочешь облизать». Я прищуриваюсь и стану. «О, нет! О, да!» — говорит он со своей противной ухмылкой. Еще то утверждала, что хотела бы поцеловать морщинки вокруг глаз Силорода. Понятия не имею, о чем то говорила, но бедняга вспыхнул тремя оттенками красного. Я обхватываю руками свою окружающуюся голову. — Почему ты не остановил меня, чтобы я не позорилась? — говорю я, закрыв лицо ладонями. — С чего бы мне это делать? Ты была ужасно смешной. Ты даже ущипнула Силрода за соски и сказала ему, что рада, что испортила его рубашку в куче отходов, чтобы все время пялиться на его грудь. Я опускаю руки и недовольно смотрю на него. Ладно, теперь ты можешь заткнуться. О, и ты продолжила играть в свою игру с грязным бельем, и призналась, что тебе жаль, что ты прокралась в комнату Ронака и наполнила его ботинки беличьими экскрементами, добавляет Эверт, бросая на меня вопросительный взгляд. «Ты правда это сделала?» Я пытаюсь не рассмеяться, но смех все равно вырывается из меня. «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Я бы никогда не сделала ничего настолько детского». Эвард смеется. «Конечно, с нетерпением жду, когда ты снова напьешься. Я долгие годы так не веселился». «Рада, что смогла развлечь тебя». Эверт вытаскивает листочек из моих волос и стирает пятно с моей щеки. «Думаю, тебе стоит знать», — говорит он, и его тон становится более серьезным. «Это была глупая игра». Я пытаюсь поспорить с ним, но он обрывает меня. «Глупая игра, но, может быть, и не совсем плохая». «Серьезно? Значит, ты больше не ненавидишь Роника?" «Давай не будем заходить так далеко», — предупреждает он. «Но я подумываю о том, чтобы не ненавидеть его». «Я могу жить с этим». «Хорошо». «Ронок все еще козел». «Я киваю». «Определенно». «И я все еще буду безжалостно издеваться над ним». «Я бы и не хотела, чтобы было иначе». «Но, может быть, если мы переживем отбор», Я подумаю о том, чтобы не задушить его во сне. «Пожалуйста, только не надо распускать тут сопли!» Он качает головой, а затем щелкает меня по носу. «Ты язвительная штучка!» «Да, теперь отнеси меня внутрь и накорми, а затем подогрей мне ванну, расчеши мне волосы и скажи, какая я красивая!» «Да, на первое, нет, на все остальное!» «Я уже говорил тебе, Чесака, я не самый милый парень в стае, но уверен, сил, с радостью воспользуется шансом обслужить тебя». Я надуваю губы. «Ладно», — говорю я с драматичным вздохом, протягивая к нему руки. «Ты можешь взять меня на руки, но я не буду нести ответственность, если меня стошнит на тебя». Качая головой, он поднимает меня, и я кладу голову ему на грудь, чтобы она меньше кружилась, но это нисколько не помогает. Я больше никогда не буду пить. Все так говорят. Внутри парни все еще ведут себя тихо, но уже не так враждебно, словно готовы вцепиться друг другу в глотки. Больше похоже на то, что они пытаются выяснить, как теперь вести себя, раз они больше не ненавидят друг друга. Эверт был прав. Когда он опускает меня перед камином, Силред уже приготовил тарелку с едой для меня и теперь выносят горячие угли, чтобы положить их под ванну, в которой я могла бы смыть свое похмелье. «Ты мой новый любимчик», — мечтательно говорю я ему после завтрака, предвкушая горячую ванну. Силред улыбается. «Для этого достаточно одной горячей ванны, да? Пока что, но не устраивайся слишком удобно в этой роли». Ронок может удивить всех нас и стать моим новым любимчиком. В этот момент мимо проходит Ронок. Нет, не сопротивляйся. Это лишь вопрос времени, когда ты захочешь занять первое место. Ро-ро. Не называй меня так. Как скажешь, Ро-ро. Он выходит на улицу, качая головой. Я обязательно постараюсь оставаться на первом месте как можно дольше, говорит мне Силред. «Ты умный парень!» Когда Силред приносит последние угольки, чтобы подогреть воду, то оставляет меня одну, и я погружаюсь в ванну, стоящую внутри хижины рядом с огнем. Принимать ванну намного приятнее с теплой водой и потрескивающим рядом огнем. «Знаете что? У меня забастовка против холодных ванн с этого момента и до конца вечности!» Мои уставшие мышцы отмакают в воде, и я мою голову мылом, который оставил для меня Силред. Этим мылом пользуются и все остальные, так что в итоге я пахну как парни. Я не жалуюсь.